Глава пятая. Раздел мира между союзами капиталистов. Монополистические союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты делят между собою прежде всего внутренний рынок, захватывая производство данной страны в свое более или менее полное обладание. Но внутренний рынок при капитализме неизбежно связан с внешним. Капитализм давно создал всемирный рынок, и по мере того, как рос вывоз капитала и расширялись всячески заграничные и колониальные связи и сферы влияния крупнейших монополистических союзов, дело, естественно, подходило к всемирному соглашению между ними, к образованию международных картелей. Это новая ступень всемирной концентрации капитала и производства, несравненно более высокая, чем предыдущие. Посмотрим, как вырастает эта сверхмонополия. Электрическая промышленность – самая типичная для новейших успехов техники для капитализма конца XIX и начала XX века. И всего более развилась она в двух наиболее передовых из новых капиталистических стран – Соединенных Штатах и Германии. В Германии на рост концентрации в этой отрасли особо сильное влияние оказал кризис 1900 -го года. Банки, к тому времени достаточно уже сросшиеся с промышленностью, В высшей степени ускорили и углубили во время этого кризиса гибель сравнительно мелких предприятий, их поглощение крупными. Банки, пишет Ейдельс, отнимали руку помощи как раз у тех предприятий, которые всего более нуждались в ней, вызывая этим сначала бешеный подъем, а потом безнадежный крах тех обществ, которые были недостаточно тесно связаны с ними. В результате концентрация после 1900 года пошла вперед гигантскими шагами. До 1900 года было 8 или 7 групп в электрической промышленности, причем каждая состояла из нескольких обществ. Всего их было 28, и за каждой стояло от двух до 11 банков. К 1908-1912 годам все эти группы слились в две или одну. Знаменитая A и всеобщее общество электричества, выросшее таким образом, господствует над 175 двумя стами обществ по системе участий и распоряжается общей суммой капитала приблизительно в полтора миллиарда марок. Одних только прямых заграничных представительств оно имеет 34, из них 12 акционерных обществ более чем в 10 государствах. Еще в 1904 году считали, что капиталы, вложенные немецкой электрической промышленностью за границей, составляли 233 миллиона марок. Из них 62 миллиона — в России. Нечего и говорить, что всеобщее общество электричества представляет из себя гигантское комбинированное предприятие с производством число одних только фабрикационных обществ, у него равняется 16. самых различных продуктов — от кабелей и изоляторов до автомобилей и летательных аппаратов. Но концентрация в Европе была также составной частью процесса концентрации в Америке. Таким образом сложились две электрические державы. Других, вполне независимых от них, электрических обществ на Земле нет, пишет Гейник в своей статье «Путь электрического треста». И вот в 1907 году между американским и германским трестом заключен договор о дележе мира. Конкуренция устраняется. Всеобщая электрическая компания GEC получает Соединенные Штаты и Канаду. Всеобщему обществу электричества, AEG, достается Германия, Австрия, Россия, Голландия, Дания, Швейцария, Турция, Балканы. Особые, разумеется, тайные договоры заключены относительно обществ дочерей, Проникающих в новые отрасли промышленности и в новые, формально еще неподеленные страны. Установлен взаимный обмен изобретениями и опытами. Понятно само собой, насколько затруднена конкуренция против этого фактически единого всемирного треста, который распоряжается капиталом в несколько миллиардов и имеет свои отделения, представительства, агентуры, связи и так далее во всех концах мира. Но раздел мира между двумя сильными трестами конечно, не исключает передела, если отношения силы, вследствие неравномерности развития, войн, крахов и тому подобного, изменяются. Поучительный пример попытки такого передела, борьбы за передел, представляет керосиновая промышленность. «Керосиновый рынок мира», — писал Ейдельс в 1905 году, и теперь еще поделен между двумя крупными финансовыми группами. Американским керосиновым трестом, Standard Oil Company, Рокфеллера, и хозяевами русской бакинской нефти – Ротшильдом и Нобелем. Обе группы стоят в тесной связи между собою, но их монопольному положению угрожают в течение вот уже нескольких лет пятеро врагов. Первый – истощение американских источников нефти. Второй – конкуренционная фирма Монташева в Баку. Третий – источники нефти в Австрии. И четвертый – в Румынии. Пятый – заокеанские источники нефти, особенно в голландских колониях. Богатейшие фирмы Самюэля и Шелли связаны также с английским капиталом. Три последние ряда предприятий связаны с немецкими крупными банками, с крупнейшим немецким банком во главе. Эти банки самостоятельно и планомерно развивали керосиновую промышленность, например, в Румынии, чтобы иметь свою точку опоры. В румынской керосиновой промышленности считали в 1907 году иностранных капиталов на 185 миллионов франков, в том числе немецких — 74 миллиона. Началась борьба, которую в экономической литературе так и называют «борьбой за делёж мира». С одной стороны, керосиновый трест Рокфеллера, желая захватить все, основал общество «Дочь» в самой Голландии, скупая нефтяные источники в Голландской Индии и желая таким образом нанести удар своему главному врагу — голландско-английскому тресту Шелля. С другой стороны, Немецкий банк и другие берлинские банки стремились отстоять себе Румынию и объединить ее с Россией против Рокфеллера. Этот последний обладал капиталом неизмеримо более крупным и превосходной организацией транспорта и доставки керосина потребителям. Борьба должна была кончиться и кончилась в 1907 году полным поражением немецкого банка, которому оставалось одно из двух. Либо ликвидировать с миллионными потерями свои керосиновые интересы, либо подчиниться выбрали последнее и заключили очень невыгодный для немецкого банка договор с керосиновым трестом по этому договору немецкий банк обязался не предпринимать ничего к невыгоде американских интересов причем было однако предусмотрено что договор теряет силу если в германии пройдет закон о государственной монополии на керосин тогда начинается керосиновая комедия один из финансовых королей германии фон гвиннер директор немецкого банка Через своего частного секретаря Штауса пускает в ход агитацию за керосиновую монополию. Весь гигантский аппарат крупнейшего берлинского банка, все обширные связи приводятся в движение. Пресса захлебывается от патриотических криков против иго-американского треста. И Рейхстаг почти единогласно принимает 15 марта 1911 года резолюцию, приглашающую правительство разработать проект о керосиновой монополии. Правительство ухватилось за эту популярную идею, и игра немецкого банка, который хотел надуть своего американского контрагента и поправить свои дела посредством государственной монополии, казалась выигранной. Немецкие керосиновые короли предвкушали уже гигантские прибыли, не уступающие прибылям русских сахарозаводчиков. Но, во-первых, немецкие крупные банки перессорились между собой из-за дележа добычи, и учетное общество разоблачило корыстные интересы немецкого банка. Во-вторых, Правительство испугалось борьбы с Рокфеллером, ибо было весьма сомнительно, достанет ли Германия керосина помимо него. Производительность Румынии невелика. В-третьих, подоспела миллиардная осигновка 1913 года на военную подготовку Германии. Проект монополии отложили. Керосиновый трест Рокфеллера вышел из борьбы пока победителем. Берлинский журнал «Банк» писал по этому поводу, что бороться с керосиновым трестом Германия могла бы лишь вводя монополию электрического тока и превращая водяную силу в дешевое электричество. Но, добавлял он, электрическая монополия придет тогда, когда она понадобится производителям. Именно тогда, когда будет стоять перед дверьми следующий крупный крах в электрической промышленности. И когда те гигантские дорогие электрические станции, которые строятся теперь повсюду частными концернами электрической промышленности и для которых эти концерны теперь уже получают известные отдельные монополии от городов, государств и прочего, будут не в состоянии работать с прибылью. Тогда придется пустить в водяные силы. Но их нельзя будет превращать на государственный счет в дешевое электричество. Их придется опять-таки передать частной монополии, контролируемой государством, потому что частная промышленность уже заключила ряд сделок и выговорила себе крупные вознаграждения. Так было с монополией кали, так есть с керосиновой монополией, так будет с монополией электричества. Пора бы нашим государственным социалистам, дающим себя ослепить красивым принципам, понять, наконец, что в Германии монополии никогда не преследовали такой цели, и не вели к такому результату, чтобы приносить выгоды потребителям или хотя бы предоставлять государству часть предпринимательской прибыли, а служили только к тому, чтобы оздоровлять на государственный счет частную промышленность, дошедшую почти до банкротства. Такие ценные признания вынуждены делать буржуазные экономисты Германии. Мы видим здесь наглядно, как частные и государственные монополии переплетаются воедино в эпоху финансового капитала, Как и те и другие, на деле являются лишь отдельными звеньями империалистской борьбы между крупнейшими монополистами за дележ мира. В торговом судоходстве гигантский рост концентрации привел тоже к разделу мира. В Германии выделились два крупнейших общества — Гамбург Америка и северогерманский Ллойд, оба с капиталом по 200 миллионов марок, акций и облигаций, с пароходами, стоящими 185-189 миллионов марок. С другой стороны, В Америке 1 января 1903 года образовался так называемый трест Моргана — международная компания морской торговли, объединяющая американские и английские судоходные компании числом в 9 и располагающая капиталом 120 миллионов долларов — 480 миллионов марок. Уже в 1903 году между германскими колоссами и этим американо-английским трестом заключен был договор о разделе мира в связи с разделом прибыли. Немецкие общества отказались от конкуренции в деле перевозок между Англией и Америкой. Было точно установлено, кому какие гавани предоставляются, был создан общий контрольный комитет и так далее. Договор заключен на 20 лет с предусмотрительной оговоркой, что в случае войны он теряет силу. Чрезвычайно поучительна также история образования международного рельсового картеля. В первый раз английские, бельгийские и немецкие рельсовые заводы сделали попытку основать такой картель еще в 1884 году, во время сильнейшего упадка промышленных дел. Согласились не конкурировать на внутреннем рынке, вошедших в соглашение стран, а внешние поделить по норме 66% Англии, 27% Германии и 7% Бельгии. Индия была предоставлена всецело Англии. Против одной английской фирмы, оставшейся вне соглашения, была поведена общая война, расходы на которую покрывали известным процентом с общих продаж. Но в 1886 году, когда из Союза вышли две английские фирмы, он распался. Характерно, что соглашение не удавалось достигнуть во время последовавших периодов промышленного подъема. В начале 1904 года основан стальной синдикат в Германии. В ноябре 1904 года возобновлен международный рельсовый картель по нормам Англии 53 — 53,5%, Германии — 28,83%, Бельгии — 17,67%. Затем присоединилась Франция с нормами 4,8%, 5,8% и 6,4% в первый, второй и третий год, сверх 100%. то есть при сумме 104,8% и так далее. В 1905 году присоединился стальной трест Соединенных Штатов, стальная корпорация, затем Австрия и Испания. «В данный момент, — писал Фагилоптейн в 1910 году, — дележ земли закончен, и крупные потребители в первую голову государственной железной дороги, раз мир уже поделен и с их интересами не считались, могут жить, как поэт, на небесах Юпитера. Упомянем еще международный цинковый синдикат, основанный в 1909 году и точно распределивший размеры производства между пятью группами заводов — немецких, бельгийских, французских, испанских, английских. Затем пороховой международный трест — этот, по словам Лифмана, вполне современный тесный союз между всеми немецкими фабриками взрывчатых веществ. которые затем, вместе с аналогично организованными французскими и американскими динамитными фабриками, поделили между собой, так сказать, весь мир. Всего Лифман считал в 1897 году около 40 международных картелей с участием Германии, а к 1910 году уже около 100. Некоторые буржуазные писатели... которым присоединился теперь и Каутский, совершенно изменивший своей марксистской позиции, например, 1909 года, выражали то мнение, что международные картели, будучи одним из наиболее рельефных выражений интернационализации капитала, дают возможность надеяться на мир между народами при капитализме. Это мнение теоретически совершенно вздорно, а практически есть софизм и способ нечестной защиты худшего оппортунизма. Международные картели показывают, до какой степени выросли теперь капиталистические монополии и из-за чего идет борьба между союзами капиталистов. Это последнее обстоятельство есть самое важное. Только оно выясняет нам историко-экономический смысл происходящего, ибо форма борьбы может меняться и меняется постоянно в зависимости от различных сравнительно частных и временных причин, Но сущность борьбы, ее классовое содержание, прямо-таки не может измениться, пока существуют классы. Понятно, что в интересах, например, немецкой буржуазии, который, по сути дела, перешел в своих теоретических рассуждениях Каутский, об этом речь пойдет еще ниже, затушевывать содержание современной экономической борьбы, раздел мира, и подчеркивать то одну, то другую форму этой борьбы. Ту же ошибку делает Каутский. И речь идет, конечно, не о немецкой, а о всемирной буржуазии. Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому что достигнутая степень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли. При этом делят они его по капиталу, по силе. Иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от экономического и политического развития. Для понимания происходящего надо знать, какие вопросы решаются изменениями силы. А есть ли это изменения чисто экономические или внеэкономические, например, военные? Это вопрос второстепенный, не могущий ничего изменить в основных взглядах на новейшую эпоху капитализма. Подменять вопрос о содержании борьбы и сделок между союзами капиталистов вопросом о форме борьбы и сделок «сегодня мирный», «завтра немирный», «послезавтра опять немирный» значит опускаться до роли софиста. Эпоха новейшего капитализма показывает нам, что между союзами капиталистов складываются известные отношения на почве экономического раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим, между политическими союзами, государствами складываются известные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы за колонии, борьбы за хозяйственную территорию.